Глава 81. Дни понеслись с лихорадочной быстротой. Короткие сборы, немного одежды кое-какие книги, недовольное ворчание матери. Если заработаешь денег, пришли мне по почте. И кто теперь будет помогать твоим братьям и сестрам с уроками? Из-за тебя не скатятся на двойки. Но тебе-то что, ты только о себе думаешь. Я всегда говорила, ты считаешь себя лучше других. Грустно, если этого не отца... О, что что-то колет вот здесь, а? Что бы это могло быть? Иди и попрощайся с папой, Лену. Неизвестно, застанешь ты меня в живых, когда вернешься или нет». Настойчивые крики братьев и сестры. «А если мы к тебе приедем, ты оставишь нас ночевать, а мы будем кушать прямо у тебя в комнате?» Паскуале тоже внес свой вклад. «Смотри, Лену, за учебой не забывай главного, поучал он меня. Помни, кто ты есть и на чьей стране?» Несчастная Кармен, так и не оправившаяся после смерти матери, помахала мне на прощание рукой и расплакалась. Альфонсо моя новость буквально ошеломила. «Я так и знал, что ты будешь учиться дальше», — буркнул он. Антонио, похоже, вообще не понял, куда и зачем я уезжаю, и на все мои слова твердил одно. «Мне теперь гораздо лучше Лину. Я совсем здоров. Это все армия виновата. Это в армии я заболел». Энцу ограничился тем, что сжал мне руку, да так сильно, что она у меня ныла несколько дней. И только ада спросила. А Лине ты рассказала? Рассказала? Потом фыркнула и добавила Обязательно расскажи. Хм, она от зависти лопнет. Я подумала, что Лила, наверное, и так все знает. Или от Альфонса, или от Кармен, или от мужа, которому ада не могла не сообщить, что я уезжаю в Пизу. Раз она не пришла меня поздравить, рассудила я, значит, и вправду расстроилась. Но, с другой стороны, даже допуская, что она ничего не знает, я не собиралась бежать к ней, делиться своими новостями, после того, как мы целый год почти не разговаривали. Не хотелось бы хвалиться перед ней выпавшей мне удачей, поэтому я отмахнулась от мыслей о Лиле и занялась последними сборами. Я написала Нелли, рассказала ей об изменениях в моей жизни и попросила дать мне адрес учительницы Оливьеру — Я навестила родню отца, двоярный брат которого обещал одолжить мне старый чемодан, и обошла своих учеников, родители которых со мной еще не расплатились и получила последние деньги. В каком-то смысле я воспользовалась этими визитами как поводом попрощаться с Неаполем. Я пересекла Виа Гарибальди, прошла по Виа Трибунале и села на автобус на Пьеце Данте. На нем я поднялась в район Вомеро, вышла на Виа. скарлате, откуда свернула в сторону виллы Сантарелла, Вниз на пьяца Амедео я спустилась на фуникулере. Матери учеников принимали меня очень тепло и сожалели, что я их покидаю. Вручив причитающуюся плату, они угощали меня кофе, и почти все преподнесли какой-нибудь подарок. Завершив свое турне, я обнаружила, что нахожусь неподалеку от пьяца Мартире. Я шагала по Виа Филанджери, раздираемая противоречивыми чувствами — В памяти вдруг всплыл день открытия обувного магазина. Лила в шикарном наряде, ее плохо скрытый страх, что никакие дорогие шмотки не помогут ей стать такой же изысканной, как девушки из этого центрального квартала, потому что, по сути, она осталась той же, что была. Зато я на самом деле изменилась. Пусть я ношу одни и те же старые тряпки, но я окончила школу и еду учиться в Пизу. Я изменилась не внешне, а внутренне. Другие изменения не замедлят сказаться и затронут не только внешность. От этой мысли на душе у меня прояснилось. Я встала перед витриной магазина оптики и принялась разглядывать право. «Да, пора менять очки. Моя оправа съедает у меня пол лица, надо что-нибудь полегче». Я обратила внимание на круглую оправу с большими тонкими стеклами, и потом волосы лучше приподнять и научиться краситься, Я отвернулась от витрины и пешком дошла до пьяца Мартири. И в этот час многие магазины уже наполовину опустили железные жалюзи. В обувном саларе окна были закрыты на три четверти. Я гляделась по сторонам. Что мне было известно о новых привычках Лилы? Ничего. Когда она работала в колбасной лавке, то не ходила домой на обед, хотя жила в двух шагах. Они из карман перекусывали чем-нибудь на месте. Если я заходила к ним после школы, мы немного болтали... Теперь, когда она работала на пьяц-самартире, представлялось еще более невероятным, чтобы она ездила обедать домой. Слишком далеко и неудобно. Может, она сидит в соседнем баре? Или прогуливается по набережной в компании продавщицы, которая наняла себе в помощь? Или просто отдыхает? Я постучала по приспущенном жалюзи. Никто не отозвался. Я постучала снова. Молчание. Я подала голос. Внутри послышался шум шагов и голос Лилы. «Кто там?» Лена. «Лину!» — воскликнула она. Она потянула жалюзи вверх и очутилась прямо передо мной. Я уже давно не видела ее, даже издалека, я мне показалось, что она изменилась. Она была в белой блузке и узкой темно-синей юбке, как всегда, безупречно причесана и аккуратно накрашена. Но вот только лицо как будто сплюснулось и стало шире, как и фигура, Она втянула меня внутрь и опустила жалюзи. В ярко освещенном помещении все поменялось. Оно и впрямь напоминало не обувной магазин, а настоящий салон. «Это просто фантастика, то, что ты сделала, Лину!» Проговорила она с такой искренностью, что я ей поверила. «Как я рада, что ты пришла со мной попрощаться!» Конечно, она уже знала про Пизу. Она крепко обняла меня и расцеловала в обе щеки. Глаза у нее навернулись слезы, она повторяла. «Я так рада!» «Так рада!» Потом она повернулась в сторону туалета и крикнула. «Нину, можешь выходить? Это ленуче." Меня перехватило дыхание. Дверь открылась, и передо мной вправду появился Нину. Он держался, как обычно, глядел в пол, не вынимая рук из карманов, но на лице его читалось напряжение и тревога. «Привет!» — буркнул он. Не знаю, что сказать, я протянула ему руку, он вяло пожал ее. Меж тем Лила вывалила на меня новости, которые вкратце сводились к следующему. Вот уже год, как она тайком встречается с Нину. Она специально ничего не говорила мне, чтобы, если все вскроется, уберечь меня от неприятностей. Она была на третьем месяце беременности и собиралась открыться Стефану и уйти от него.